то вы оба, ты и она, скончаетесь в муках. Это все, что я имею сказать по данному поводу. В остальном, вплоть до бабарих, о которых я упомянул ранее, все буднично, все как обычно, и все соответствует общим правилам. Я даже не стал бы возражать против того, чтобы блаженный Абдулла, раб Божий, Позвал к себе лекаря, чтоб тот прописал надлежащие лекарства и мази от проказы. Как видно, моя доброта и ласковая снисходительность нынче беспредельны, разумеется, стоя веселенькой оговоркой, что, я полагаю, в этом случае никакие медикаменты уже не помогут. — Ну, а теперь, раб Божий, возьми перо и изобрази под договором кружочек вместо подписи. Раб Божий послушался, и султан собственноручно заверил кружочек, нарисованный рабом Абдуллой, не знающей грамоты. Потом придворный маршал без всяких церемоний взял у отца невесты перстень, печатком и припечатал договор. В этом не было ничего особого или противозаконного, ибо в турецких землях официальные бумаги и документы редко когда утверждались иначе. Так раб Абдулла, прежний Гейгула, и прекрасная Лейла. Стали мужем и женой согласно всем правилам. Уместно напомнить, что магометанские девушки женихов себе не выбирают. Они видят суженых впервые, лишь после того, как тех подобающим образом выберут и приведут. Абдулла «Раб Божий». Пока все это совершалось, прекрасная Лейла, черноволосая и черноокая, сидела у себя в комнате, затянутой чалаунами и обставленной самыми разнообразными предметами всех цветов и оттенков в доме Хамди, построенном предместе Башикташи, В непосредственной близости от Сираля, а поскольку она ничего не знала о том, что ей готовится, но и не сомневалась, что ей произойдет нечто страшное, то в смертельной тоске плакала и молилась Аллаху, хотя и было хорошо известно, что этот Бог, пусть в высшей степени милосердный, никогда и ничего не меняет своих решениях. Старая нянька Эмине утешала ее по мере своих сил, но тщетно, ибо слова ее ничего не значили и не объясняли. Минуло два часа с тех пор, как ушел Хамди, которого вызвали к султану на аудиенцию очень кратким письменным распоряжением и отвели под охраной вооруженной стражи. Солнце уже клонилось к закату, расцветив воды Босфора огнем и кровью. Когда из Сирали примчался запыхавшийся раб со странным поручением к Лейле развести огонь в умывальной комнате под котлом, этого, мол, желает ее папенька, да благословит Аллах имя его. Лейла была хозяйкой и владелицей дома, потому что ее мать заплатила за рождение дочери жизнью, и Хамди Афенди предпочел не искать другой жены, полностью посвятив себя исследованию истории. Приказание развести под котлом огонь Лейла никогда раньше от него не слышала, и ей было трудно добраться до его смысла, но она послушалась, лучше сделала срочное распоряжение и сама проследила затем насколько добросовестно